Лада вдруг вспомнила своих знакомых мужчин и свое маленькое ателье и подумала, что теперь снова будет там одна или с кем-нибудь еще, похожим вот на этого, который рассказывал ей про то, что его жена заплакала бы и ощутила усталость. Господи, какая же я была дура! Когда он сказал, что ему могут снять голову, я должна была просить его не лезть в это дело. Я должна была умолить его остаться со мной. Господин Бузик, вы должны исполнить просьбу Петра. Тихо сказал Аваде. Я ничего не понимаю в ваших делах, но я знаю Верича. Ему это рад. Очень, очень, очень нужно. Пожалуйста, не поступайте так, чтобы он разочаровался в вас. какой зовут? Лада. Послушайте, Лада, я бы ответил петру так, как отвечу вам. Мы все играем. Все время играем. Но когда приходит смерть, и ты знаешь, что она пришла в результате твоей игры, начинается переоценка ценностей. Я не буду этого печатать. Не сердитесь. У меня есть сын. Я не вправе рисковать его жизнью. Если бы я был один, я бы сделал то, о чем вы просите». «Я сейчас врал себе», — понял Зик, глядя след Ладе. «Я бы не сделал этого, даже если был бы один. Я маленький, грустливый, лжач. Нечего мне сорить ганну». зенмайер вызвал штирлица в генеральное консульство около полуночи. Как вы себя чувствуете штирлиц? спросил он участливо разглядывая лицо собеседника. Не очень устали от взбегней нервот трепки. устал признаться. Я тоже нервы начинают сдавать. Сейчас бы домой а? — неплохо. Хотите? Конечно. Ясно. Я отложу вам такую услугу. Только не знаю, как получше сделать. Может отправить вас в Берлин, как проштрафившегося. Пожурят, побронят, да и простят в скорости. Зато отдохнете. Согласны? Не станете на меня сердиться? Я не знаю, как сердится на начальство штандарт-энфюрера. Не научился. На начальство сердится точно так, как сердится в детстве на отца. Иступленно, но молча, боготворя в глубине души. Надо попробовать. Я вам предоставлю такую возможность. Берите ручку и пишите на мое имя рапорт. Какой? «Вы же хотите домой? Вот и пишите. Или изложите мне прикины, по которым вы ослушали с моего приказа и назначили везичью встречу в клубе олень. И то, и другое означает ваш немедленный отъезд в рейх. В первом случае будут бронить за дезертирство, во втором — за нарушение приказа. Даю вам право выбора». и «Я тоже». «Что?» — Я тоже даю вам право выбора. — Штирлиц. — Ау! — улыбнулся Штирлиц. — Вот уже 41 год я ношу это имя. — Вы понимаете, что говорите? — Понимаю. — А чтобы вы поняли меня, нам придется пригласить в этот кабинет генерального консула, и он подтвердит получение мною шифровки от Гейдриха.